Глава вторая. «Змеиный маршал». Мяушань. Я тонула. Ледяная вода обволакивала тело и утягивала на глубину. С нервным вдохом я дернулась вперед, но меня затянуло обратно. Под ребра что-то впилось, из-за чего стало трудно дышать. Нет, я не тонула. Просто на меня кто-то вылил ведро воды. Мокрая ткань платья неприятно стянула тело, волосы облепили щеки и лоб. Я фыркнула, отплевываясь, и попыталась убрать волосы с лица. Поднять руки не получилось. Только спустя пару секунд я поняла, что они туго стянуты за спиной, а все тело накрепко перевязано веревками, которые не позволяли пошевелиться на стуле. Нахлынула паника. Я огляделась, но от страха и растерянности перед глазами все плыло. Сконцентрироваться не получалось. Очнулась, раздался грубый голос. Я прикрыла глаза и сосредоточилась на своем тяжелом дыхании. Кровь пульсировала в ушах, заглушая посторонние звуки. Прохладный ветерок лишь слегка обдувал, но из-за воды было так холодно, будто меня бросили в сугроб. Зубы стучали, плечи передергивало. Я напряглась, чтобы не дрожать чтобы похитители не думали, что я их настолько боюсь». «Спокойно. Нужно успокоиться и понять, где я». Глубоко вдохнув, я открыла глаза. Картинка стала четче, поэтому я разглядела небольшой двор, раскинутый у здания с огромными железными дверьми. Похоже, меня принесли на чей-то склад. «Мы представим тебя нашему главе», — заявил похититель но для начала убедимся, что ты ничего не выкинешь». Я впервые видела этого человека, не знала, кто он, откуда, присутствовал ли при моем похищении, но понимала одно. Раз на его плечах красуются офицерские нашивки, он всем здесь руководит. Сплюнув воду, что натекла с головы, я едко бросила. «Черта с два!» «Надо же!» — офицер, С притворной досадой покачал головой. Говорят, принцесса Мяушань самая праведная из династии. Трудно поверить, что от тебя можно услышать такие грязные слова. И не так заговоришь, когда всюду ублюдки вроде вас. Солдаты в запретном городе часто ругались, а я общалась с разными людьми, когда выходила в столицу, поэтому выучила много грязных словечек. Особенно заковыристым меня научили мои друзья. Лунну и Шаньцай. Безнадобности ругательства я старалась не использовать, но есть люди, с которыми по-другому говорить и не стоит. Похититель усмехнулся, будто моя злость его повеселила. Мяу, Шань, уверен ты знаешь, что твоя семья не сможет долго продержаться у власти. Клану Хуан Лун конец. Если наш глава Байси. Возьмет тебя в жены, то станет законным правителем после смерти императора. Мы пригласили тебя, чтобы предложить выгодную сделку». Пф! отозвалась я, — «пригласили». «Кланы давно планируют убить мою семью, это не новость. Но столько лет прошло, а они не преуспели. Хуан Лун не так просто сломить, как многие думают. Хотя если кланы перестанут враждовать друг с другом и объединяться, «Нашему клану придется непросто. Подумай, это твой шанс выжить». «Я из Хуан Лун и не предам семью, связываясь с врагом. И тем более не стану выходить замуж за человека, у которого целый гарем». Меня охватил ужас от одной мысли стать супругой Байси, у которого столько жен, что он и сам, наверное, не знает точного количества. «Все еще думаешь, что можешь стать полезной в политике?» Офицер скептично скривился. «Слухи о моем желании сдать экзамены и получить должность министра давно разошлись по стране, сделав меня настоящим посмешищем. Но меня не волнуют пересуды, ведь я знаю, что так смогу помочь народу Синьлинь. Наивная мяушань. Девушка не может взять на себя мужские обязанности. «Ты последняя незамужняя принцесса. Забудь эти глупости и делай, что должна женщина». «Выходи замуж и рожай детей. Если подаришь нашему главе наследника, он обязательно отплатит тебе благосклонностью. Станешь главной женой в гареме и однозначно будешь стоять выше первой жены. Даже сможешь выходить гулять без разрешения, сколько тебе вздумается». Женщин, которые себя хорошо ведут, глава бай никогда не запирает. «Какой бред!» — воскликнула я, разозлившись. «Мне и так не нужно разрешение, чтобы гулять где и сколько вздумается». «Разве?» «Вообще-то, не совсем. Я не могла покинуть стены запретного города без разрешения отца. Тоже касалось и сестер. Правила ввели для того, чтобы мы не пострадали в особенно неспокойные дни. Принцессы династии, которых все ненавидят, прекрасная мишень как для кланов Большой Четверки, так и для революционеров». Но я могла беспрепятственно гулять по самому запретному городу, если только не была заперта в тайном саду. Положение же других женщин в Синьлинь намного хуже, особенно в благородных семьях. В каждом богатом поместье есть женское крыло. Сначала девочек растят под замком в собственной семье, а после, когда родители находят для девушки мужа, ее также запирают в его доме. Покидать женское крыло – можно только когда супруг ей разрешит или пригласит к себе, тут все зависит от конкретного человека. Во многих семьях муж может продержать жену в ее комнате всю жизнь, не позволяя ни с кем видеться кроме служанок. Он зовет ее только для исполнения супружеского долга. Ее судьба, жизнь вещи, которую достают из шкафа, пользуются и убирают обратно, все остальное время она сидит в заперти и растит детей. У некоторых мужчин может быть несколько жен и наложниц. Обычно разного возраста, потому что как только одна начинает стареть, супруг находит новую, помоложе. В бедных семьях у женщин чуть меньше зависимости от мужа, потому что им тоже нужно работать. Но если они сделают что-то из ряда вон выходящее, например, будут общаться с другими мужчинами, то муж может утопить, задушить или застрелить свою жену и останется безнаказанным. Такие порядки в наше время уже кажутся дикими, но до сих пор существуют. В основном они распространены в провинциях далеко от столицы. Здесь таким можно столкнуться реже, хотя зависимость женщины от мужа по-прежнему высока. И наказания колеблются от простого выговора до казни. «Я боялась за замужества», Не хотела, чтобы предполагаемый жених запретил мне заниматься политикой. Неизвестно, какие порядки в его семье. Меня, конечно, побоятся казнить из-за моего статуса, но запереть еще как могут. Мой отец не лучший человек на свете, но все же он давал мне больше свободы, чем мог бы дать муж. Он император и хотел выглядеть прогрессивно перед западными странами, где активно развивалось движение за права женщин а потому три принцессы Мяо могли делать в запретном городе все, что вздумается. Естественно, свобода была не безгранична. Отец надеялся, что династию Мяо поддержат в случае переворота или революции, если он покажет прогрессивность империи Синь-Линь. И ему безразлично, что вся эта прогрессивность – лишь видимость, ведь в реальности дела обстояли совершенно иначе. Безразлично ему и то, что женский вопрос – лишь малая часть этой самой прогрессивности. Однако революционеров, борющихся за всеобщее равенство, одинаково не любили во всем мире, поэтому династию Мяо могли поддержать. «Как бы там ни было, меня не получится принудить к браку. Я могла отказаться, но только в том случае, если в этом вопросе не участвовал император. Если отец издаст указ, что я должна выйти за какого-то человека», назад дороги не будет, иначе – измена. Клан Байху не сможет заставить меня выйти замуж за их главу, а отец ни за что не издаст такой указ, потому что расширение влияния Байху ему уж точно не нужно. К тому же, у главы Байси, насколько мне известно, есть главная жена – Байчуншен, и несколько наложниц, а может и других жен. Для принцессы крайне недостойно становиться второстепенной женой. Наверное, на моем лице отразились сомнения, потому что офицер продолжил. Принцесса Мяошань. Я вижу, ты рассудительная девушка. Думаю, мы сможем адекватно поговорить. Давай я тебя развяжу, если пообещаешь не убегать. Не знаю, с чего он решил, что мы сможем адекватно поговорить, но спорить не стала, только кивнула. По сути, я ничего не обещала. Офицер достал кинжал и перерезал веревки. При этом он сидел передо мной на корточках. Когда путы спали, я с размаха ударила его локтем по носу и пнула в грудь. Он повалился на спину, а я бросилась бежать. Знаю, глупо, но не попытаться не могла. Я понятия не имела, где нахожусь, но вряд ли это главное поместье клана Байху, скорее их склады или другие служебные помещения. Слишком уж тут просто. Раздались выстрелы. Стреляли не в меня, в воздух. А значит, похититель предупреждал сообщников. И правда, как только я выбежала в соседний двор, меня перехватили несколько мужчин, заломив руки за спину. Офицер вскоре догнал меня. «Если не хочешь по-человечески, Мяушань, мы потащим тебя к нашему главе, Прямо в таком виде, в котором нет ни достоинства, ни чести. Я глухо рассмеялась. По-человечески, как будто все это время вы обращались со мной по-человечески. Не успела я отсмеяться, как по улице пронеслись выстрелы, мгновенно стерев горькую ухмылку с моего лица. Солдаты дернулись и вытащили оружие. На мгновение я оказалась свободна, Даже едва не попыталась сбежать, но офицер перехватил меня, крепко прижал спиной к себе и приставил к голове пистолет. При этом он зажал мою шею в сгибе локтя, из-за чего стало трудно дышать. Вот эта реакция. В следующий миг вырвались люди в черной форме. Клан Сюань-У. Их вел высокий человек с совершенно непроницаемым лицом. «Еще шаг, Хэй Дзинь, и я прострелю принцессе голову!» — пригрозил державший меня офицер и сильнее стиснул шею. Мне хотелось откашляться, но я не могла даже нормально вдохнуть. Чтобы не потерять сознание, я решила сосредоточиться на словах этого офицера-злодея. «Хэй Цзинь», Дзинь. про него я слышала. «Самый жестокий маршал из клана Сюань У. Их там два. Змеиный». И черепашей. И нет, ни один добрый другой злой. Все намного хуже. Один безумно злой, а второму просто все равно. Солдаты в серебристой и черной форме тревожно держали друг друга на прицелах. Хейдзин продолжал неподвижно стоять с непроницаемым лицом. Сложно было понять, о чем он думал. «Знала я одно. От того, что он решит, зависит моя жизнь». Прошла одна тягучая секунда. Две. На третью он резко поднял пистолет и выстрелил в нашу сторону. Вот так. Легко, быстро и без сомнений. Я даже не успела попрощаться с жизнью. Мою щеку облила горячая жидкость, а хватка на шее ослабла. хейдзин настолько меткий, что прострелил шею державшего меня мужчины, даже не прицеливаясь. Я свалилась на колени. После этого словно открылись врата в ад. Пули свистели с разных сторон, разбивая все, что можно. Одна прилетела в ножку каменного фонаря, и меня сыпала брызгами осколков, которые отцарапали руки. Я не поднималась с земли, пытаясь найти укрытие. Доползла до невысокой мраморной статуи тигра и спряталась за ее постаментом. Белый камень мгновенно испачкался кровавыми следами моих рук. Я думала, мои раны настолько страшны, что руки кровоточат. Но нет, это была чужая кровь. Кровь того самого офицера стекала с моего лица в перемешку с водой, что была на волосах, и вымазала меня с головы до ног. Надо выбираться. Теперь я добыча уже для двух кланов. Внезапно. На мое плечо опустилась рука, и я вздрогнула. «Третья принцесса!» Голос Хейдзиня был тихим, низким и лишенным каких-либо эмоций. «Думаю, вам лучше пойти со мной». «А я так не думаю!» — огрызнулась я. Храбрилась, но была в полнейшем ужасе. Хэйдзинь кивнул, а потом сгреб меня в охапку так, что его длинное шерстяное пальто накрыла меня с головой и потащил через весь двор в сторону ворот. Он был таким высоким, что я даже не доставала ему до плеч. Казалось, мы идем прямо сквозь град пуль. Я сжалась, готовая к тому, что кого-то из нас заденет. Но солдаты Сюань-У, видимо, нас прикрывали, и мы покинули территорию Байху невредимыми. Меня однозначно снова похищали, и я не знала, кто хуже. «Байху» или «Сюань-У». Думаю, оба этих клана равнозначно ужасны. А может, «Сюань-У» все таки хуже. «Руки убери!» Когда мы оказались в относительной безопасности, я оттолкнула Хайдзиня. На удивление, он отпустил меня и отступил на шаг. «Можно сбежать?» Я с подозрением огляделась. Перед въездом на территорию клана Байху стояли солдаты Сюань-У. Их было много. Хайдзи не удерживал меня, потому что сбежать все равно не выйдет. «Я требую, чтобы меня доставили в запретный город», — заявила я. «Боюсь, пока это невозможно, ваше высочество. Я маршал Сюань-У, и у меня приказ доставить вас нашему главе. Я знаю, кто вы». За похищение принцессы наказанием является смертная казнь, если вы забыли. Я решила не фамильярничать, мы ведь ведем переговоры, да и он не нарушал приличий. Мы вас не похищаем. Мой глава собирается просить вознаграждение за ваше спасение. Он явно сказал это, чтобы меня успокоить. Да только из уст Хайдзиня эти слова все равно звучали угрожающе. Какое вознаграждение? Больше я вам ничего не могу сказать. Сюань У был темной лошадкой, никогда не знаешь, что они планируют. Может показаться, что они спокойные, однако это впечатление обманчиво. Они не часто ввязываются в разборки, а если и вступают в бой, против них сложно выстоять. Из-за такой чрезмерной скрытности и беспроигрышности битв я всегда опасалась Сюань У больше остальных кланов. Я пристально посмотрела на Хайдзиня. Он не повел и бровью, словно ждал, когда я пойму безвыходность положения, в котором оказалось. Деваться и правда некуда. Кругом куча солдат Сюань-У. Так или иначе, меня увезут силой. Смирившись с судьбой, я вытерла щеку, еще больше размазывая чужую кровь. Я не хочу идти с вами, но у меня, похоже, нет выбора. Хайдзинь покачал головой, подтверждая мой вывод. Конечно, он покривил душой, потому что я все еще похищена, но тут меня хотя бы не бьют и не тащат за шкирку. «Что дальше?» глухо спросила я. «Садитесь в машину». Хэйдзинь проводил меня до черного кабриолета. Я села на переднее сиденье, на водительском месте разместился сам маршал. Его не волновало, что я вымазала дверцы и сиденья кровью». Я и его самого испачкала, оставив на шее кровавые полосы от волос. Сзади село двое солдат. На секунду я решила, что никакого оружия больше не будет, но за спиной раздался треск предохранителя, а потом холодная дуло пистолета уперлась мне в шею. Да уж, спокойная поездка не предвидится. «Убрать!» Хэйдзинь даже не обернулся, смотря перед собой напряженным взглядом. «А если она сбежит, маршал?» Хайдзинь приказал громче. «Я сказал убрать!» Теперь я поняла, почему он говорил тихо. Стоило ему повысить голос, как от этого низкого баритона стыла кровь в венах. Солдат послушался, и я больше не ощущала пистолета за спиной. Наверное, он тоже испугался. Неудивительно. У Хайдзиня и вид был пугающий, и репутация соответствующая. В свои 28 он уже командовал всеми вооруженными силами клана Сюань-У, потому что второй маршал не справлялся. Солдат он держал в строгой дисциплине. Если кто-то отлынивал от ежедневных тренировок, Хэй Цзинь запирал их в карцере на сутки без еды и воды. Предателей без разбирательств отправлял на расстрел. Пленных из других кланов жестко допрашивал, а после тоже отправлял на расстрел, если они до него доживали. И еще много жутких слухов ходит о змеином маршале. Отец как-то говорил, что хотел бы заполучить его во дворец, но Хайдзинь из Сюань-У, а значит, наш враг. У Хэйцзинья была дурная слава в империи, а теперь я ехала с ним в одной машине, боясь лишний раз посмотреть не в ту сторону. Мимо проносились невысокие дома столичных окраин, но я их будто не видела. Перед глазами застыли ужасы, которые мне сегодня довелось пережить. Беспорядки, прорыв врагов в запретный город, похищение. Но самое страшное — смерть Цю. Никогда не смогу забыть момент ее смерти. Как пуля прошла сквозь голову, как пол — Окропила кровь и... не только кровь. Почему ее настигла такая жестокая смерть? Цу всегда верила в меня и вдохновляла. Я говорила, что рядом со мной она будет в безопасности. Получается, я не выполнила обещания. Надеюсь, в следующей жизни смогу вернуть ей все, что задолжала. От этих мыслей острая боль пронзила что-то под ребрами, и я наклонилась вперед щеке пробежала слеза. Чтобы не разреветься, я сильно стиснула кулаки. «Принцесса?» — окликнул меня Зинь, чуть сбавив скорость. Я отвернулась, не собираясь ничего объяснять. Наверное, он решил, что я реву от страха. Пусть думает, что хочет. Больше Зинь ничего не сказал. Когда мы прибыли к поместью Сюань-У и въехали во двор, И Я будто вынырнула из кошмара в ужасную реальность. От волнения у меня туго скрутило живот. Я многое пережила, но не могла предположить, что будет дальше.